Галина Осень. Выпускница Академии. Пролог. Велия устало присела на стул в приемном отделении лазарета и склонила голову на сложенные на столе руки. Последние дни выдались очень тяжелыми. Много раненых, многоистощенных магически, магические, а целителей в лазарете всего трое. Хотя король обещал вскоре прислать еще двоих. На этом направлении бои с орками были наиболее ожесточенными. Орки рвались к священной долине своего народа, которая теперь принадлежала к королевству Гравендар. Вообще-то с орками давно был подписан мир, и по договору орки в любой момент могли посетить цветы для них места. Но недавно в степи появился новый воинственный и жестокий вождь, который вознамерился в обход своего совета вождей начать войну с королевством за священную долину. Люди позвали на помощь драконов, и теперь перевес сил был на их стороне. Боевые действия, судя по рассказам раненых, близились к завершению, но самих раненых меньше не становилось. Вот и сегодня Вэлли устала настолько, что опять не нашла в себе силы поговорить с любимым. Да ему, похоже, было не до разговоров, так как от него тоже не было ни звонков, ни сообщений. Морис, ее любимый дракон, был командующим королевскими войсками и сейчас находился на передовой. А Вэлли, целительница и маг жизни, находилась в лазарете небольшого городка Берг, который отстоял от линии сражений лишь на десяток Лье. Вэлия так и не сказала еще Морису, что понесла от него ребенка. Они не виделись уже несколько дней, но она надеялась, что на днях любимый все же сумеет вырваться к ней, хотя бы ненадолго. Она так и задремала с улыбкой на губах, вспоминая своего дракона и предвкушая его радость от будущей дочери. Как целительница, Вэлия могла с первых дней определить беременность и пол ребенка. В этом она не уступала драконам, которые могли почуять своих отпрысков с первых часов их зарождения. Ее разбудил настойчивый стук в дверь, и Вэлия скинула голову, моментально развеивая остатки сна. «Войдите!» — негромко пригласила она. На пороге появился дракон. Вэлия видела его сегодня в составе делегации, которая приехала навестить раненых драконов. Она даже вспомнила его должность — Герольд. «Слушаю вас», — доброжелательно обратилась она к мужчине. «Собственно, меня ничего не беспокоит», — скованно ответил тот. «Я зашел специально, чтобы поговорить с вами, уважаемая Вэлия. О вас ходят хвалебные слухи, и люди, и драконы молят богов о вашем благополучии. Тем более мне тяжело принести вам нерадостную весть». Вэлия насторожилась и почувствовала недобрую волну, идущую от Герольда, но продолжала слушать, не перебивая и скажет все. Дело в том, что в кланах водных и красных драконов идет подготовка к свадебному обряду. Вэлия подняла бровь, мол, а я при чем? Командующий Морис Тиджерен скоро покинет Берг и вернется в клан. Сами понимаете, без жениха свадьбы не случится. Усмехнулся Герольт. Жениха? Невольно вырвалась у Вэлии. Ну да, пояснил мужчина. Морис, глава клана красных драконов, женится на водной драконице Алисии, дочери главы водных. Наступила пауза. Велия ошарашенно обдумывала полученные сведения и не могла понять, как ее Морис смог так ее обмануть. Он женится и ни слова не говорил об этом. Как стыдно. Стыдно ей, Вэлли, что поддалась чувствами, и поверила в любовь дракона. А ведь говорили ей, и она сама знала, что драконы не женятся на человечках, а всего лишь проводят с ними время. Как могла она, графиня Армонт, пасть так низко и стать временной игрушкой красавца-дракона? Эмоции бушевали внутри женщины, но внешне она оставалась спокойной. Только исчезла доброжелательная улыбка, только погас мягкий свет глаз только нахмурились слегка брови, и тонкая морщинка прилегла между ними. «Что вы хотите от меня, господин Герольд?» — холодно спросила Велия. «Ничего», — воскликнул Герольд. «Просто вам надо было знать, глава клана не может жениться по своему выбору. Он должен жениться на водной драконице, которая, кстати, и любит его. И вы должны понимать, что даже если Морис возьмет вас к себе в клан...» Вы не сможете претендовать ни на какую роль, кроме роли официальной фаворитки. Извините, Велли, но вы должны это знать и понимать». Герольд встал и, коротко поклонившись, вышел из комнаты. «Женится!» Тяжело осела на стул Велли, которая вставала, когда выходил Герольд. «Морис женится!» «А как же я? Как же мы с дочкой?» Но никто не мог ответить ей на этот извечный вопрос обманутых женщин. Посидев еще немного, Вэлия вдруг подскочила и начала лихорадочно метаться по кабинету, сбрасывая с себя служебные фартуки и собирая в сумку личные вещи, которые были в этой комнате. Она не останется здесь больше ни одного дня, не станет препятствием для любимого. Что бы сейчас ни говорил Герольд, но Вэлия чувствовала, что Морис любит ее по-настоящему. Однако, если он неволен в своем выборе, то незачем вставать на пути политиков. Они все равно не дадут им нормально жить. Поэтому лучше сразу прервать их отношения и скрыться в людском королевстве. Она почти бегом добежала до флигеля, в котором жили работники лазарета, и там собрала свои вещи в два больших баула. Присела на кровать и перевела дух. Оставалось предупредить старшего целителя, что она уезжает. Но целитель будет только завтра утром. Она же хотела исчезнуть из Берга немедленно, сейчас. Оставив на столе старшему целителю прошение о своем увольнении, Уэлли вышла из дома. Она торопилась, чтобы исключить любую возможность случайной встречи с Морисом Тиджереном. За воротами лазарета всегда дежурили несколько извозчиков, так что нанять одного из них до портала не составило труда. Через некоторое время Уэллия уже была в столице, а еще через время в родовом поместье графа Армонд. Отец встретил ее с пониманием и никаких лишних вопросов не задавал. Из Берга никаких запросов не присылали. Видимо, целитель ухватил ее записки, и он ничего не имел против. Морис тоже не искал Вэли. А она ждала, очень ждала, что любимый вспомнит о ней. Она по-прежнему любила своего дракона и могла бы все простить ему, лишь бы он пришел за ней. Но... Хм, это было даже слишком просто. Тихо произнесла молодая красивая драконница, снимая заклятие личины Герольда. Наивная все же у Мориса женщина. И она беременна, а Морис, кажется, об этом не знает. Неужели она его истинная? Как бы не попасться встревожилась драконица она оглянулась вокруг но возле лазарета который только что покинула целительница никого не было и драконица немного успокоилась но все равно понимала что теперь ей придется следить за жизнью этой человечки чтобы не дойти ей встретиться с драконом и чтобы правда об ее исчезновении не дошла до владыки красных мореа теджрена дракона за которого Алисия вознамерилась выйти замуж любым способом.